Ждать пришлось до утра. Легкая спортивная куртка не грела, а на рассвете потянул холодный северный ветер. Горбанос явился уже засветло, насквозь промерзший и грязный. Пальцы у него едва гнулись, когда он стал отпирать машину. Мамонт вышел из-за сосны и приставил пистолет к затылку. «Спокойно, открывай дверь». Горбоносый очень хорошо владел собой. Он лишь на мгновение замер и, кажется, согрелся, поскольку рука стала управляемой. Открыл дверцу, послушно ждал следующей команды. Мамон придавил стволом пистолета его голову, крышке автомобиля и стал ощупывать одежду. Горбоносый был нашпигован радиоаппаратурой, которая едва влезала в два кармана куртки Мамонта. Разведчик стоял спокойно, пока Мамонт не коснулся внутреннего кармана старенького пиджачка. Его тело словно током пробило. — Не делай глупости, — посоветовал Мамонт. — Все равно не успеешь. Он извлек красную записную книжку. Никакого оружия не было. Мамонт отпер заднюю дверцу, спокойно приказал. — Садись. Горбоносый сел и, похоже, только сейчас понял, кто его взял. В музее они видели друг друга совсем близко. — С бородой тебе было лучше, — сказал Мамонт, усаживаясь на водительское сиденье боком к разведчику. Ты выглядел взрослее и внушительнее. Лицо его оставалось спокойным, однако, промерзший насквозь, он пытался сдержать внутреннюю лихорадочную дрожь, изредка вздрагивали плечи, поколачивала руки и колени. Наверное, скрывала злоб, чтобы не подумали, что он трясется от страха. «Между сиденья термос с горячим кофе», — проговорил он, не дыша, чтобы не сорвался голос, — «налей, пожалуйста». А сам глаз не сводил с записной книжки. Мамонт сунул ее себе под ребро, налил кофе в стаканчик, подал Горбоносому. — Я тоже промерз, — признался он. — Колотит. В бардачке есть стакан. Глотая и обжигаясь, проронил разведчик. — Возьми. — Спасибо. Мамон достал на ощупь стакан, налил половину. — У меня тоже есть, только там, в Линкольне. Литровый термос и бутерброды. Может, пойдем в Линкольн? Там просторнее. — Ничего, и здесь места хватит. Горбоносый допил и поставил стаканчик. — Лей больше, в глаза тебе не плесну. — Я бы тоже не стал, — признался Мамонт. — Кофе дороже, термос у хороший, с девятнадцати часов держит кипяток. А мой, наверное, подостыл. Там в бардачке упаковка аспирина, дай, пожалуйста. — Ты уверен, что это аспирин? — Можешь попробовать, яда у меня нет. — Пожалуй, попробую. Решился Мамонт и выщелкнул таблетку из фольги, лизнул. — Да, напоминает по вкусу. — Я тоже выпью. — Давай. — Яда нет, оружия нет. Ты интересный парень. Ходишь как журналист. Интервью брал? Разведчик отставил стаканчик, стало чуть лучше. Утихла спазматическая дрожь. — Глупо влетел, — проговорил он. Отработал чисто, а влетел? Понимаешь, замерз зуб назум. Помутнение началось, ничего не соображал. Только бы до машины. Ну, влетел, влетел, успокоил мамонт. Что теперь? Я тоже влетел. Ничего, жив остался. Ты чей? Вдруг спросил Горбаносы. Так тебе и скажи. Нет, я на тот предмет, может, договоримся, предложил он. «Ты же русский человек. Ну, что нам делать?» «Как это что?» — усмехнулся Мамонт. «Информацию? Тебя что интересует?» — не сразу спросил горбоносы. «А тот домик, где ты интервью брал? Особенно его хозяин и гости. Дай, пожалуйста, сигареты в бардачке. Возьми сам», — бросил Мамонт.